Мать только с сомнением покачала головой. Ей самой очень хотелось поверить, что все будет хорошо, и мальчик перерастет. Но какая-то часть ее разума точно знала, что это не так. Совсем не так. Говорить Сережа в конце концов действительно научился, причем как-то сразу, в один день, будто ждал определенного срока. Какое-то время он казался совершенно нормальным ребенком, ласковым, веселым и добрым, охотно играл с другими детьми. Летом, уезжая на отдых в деревню, он мог часами наблюдать за стрекозами, порхающими над прудом, или лягушкой, прыгающей по дорожке, и неизменно был жалостлив ко всему маленькому и слабому, бездомному котенку ёжику, что случайно забрёл однажды на дачный участок. Даже головастиков никогда не ловил, как другие мальчишки. Жалко было. Но иногда с ним случалось нечто странное. Мальчик ни с того ни с сего впадал в оцепенение и застывал неподвижно, устремив взгляд куда-то в пространство. Иногда выражение его лица менялось, он то улыбался, то хмурился, то вдруг беспричинно начинал плакать, и мать задавалась вопросом, что он видит там. А видел он много странного и удивительного. В какой-то момент Сережа стал замечать, что тела других людей окружает легкий светящийся ореол, у каждого свой особенный, ни на что не похожий. У детей оболочки были яркие, переливающиеся всеми цветами радуги. У взрослых, как правило, в них преобладал какой-нибудь один цвет. У стариков они становились тусклыми, будто выленившими, окружали их сероватой мутной пеленой. Иногда у самых дряхлых или тяжелобольных Они отслаивались кусками и висели, точно лохмотье. Смотреть на эти оболочки, про себя Серёжа называл их цветными плёнками. Было очень интересно. Гораздо интереснее, чем на самих людей. Но порой выходило на свет такое, чего лучше бы и не видеть. Однажды жарким летним днём Серёжа с мамой отправился за квасом для окрошки. К бочке выстроилась длинная очередь, и когда возвращались назад с трёхлитровой банкой в авоське, оба чувствовали себя усталыми и разморёнными. Хотелось поскорее прийти домой, выпить холодненького, посидеть на балконе в тени вьющихся растений, что мама высаживала в ящиках каждый год. У подъезда на лавочке сидел сосед по дому, пенсионер Ивакин. Других стариков, его компаньонов по домино, и длинным разговором поблизости было не видно, и он маялся от жары и скуки. — Здравствуйте, Зоенька! — окликнул он Сережину маму. — Погодка-то какая сегодня! — А мальчик ваш как вырос, прямо и не узнать! Давно ли еще вот такой был, а сейчас просто молодец. Сережа рассматривал камешки под ногами. Он заметил в пыли маленькое зеленое бутылочное стеклышко, сверкающее на солнце, словно драгоценный камень, и теперь раздумывал, как бы подобрать его половчее, чтобы мама не заметила. — Ну, здравствуй, здравствуй, герой! Сосед серьезно, как взрослому, протянул ему руку. «А сколько ж тебе годиков?» «Поздоровайся с Петром Степановичем, Сережа», — сказала мать. «Будь вежливым мальчиком». Сережа послушно поднял голову и хотел было уже сказать, что ему скоро исполнится пять лет, но, посмотрев на соседа, вдруг забился в истерике. Лицо этого гражданина... Полное, упитанное и вполне как будто располагающее и приятное превратилось вдруг в отвратительную голову монстра, покрытую зеленоватой чешуей и бородавками. Изо рта его торчали длинные желтые клыки, и кожные складки нависали над воротничком аккуратной белой рубашки.